Следующим утром я пришел к заутюни, а Пьер Жульен нет. Его не было в келье, когда я заглянул к нему по дороге из обители. И хотя я ожидал найти его в палате, эта надежда также не оправдалась. Зато я увидел жену Раймона, которая сидела и плакала у порога Святой Палаты, точно кающаяся грешница. Рикардо, удивился я, что вы здесь делаете? О. — О, отец мой, он не вернулся домой, — всхлипнула она, — он мертв, я знаю. — Рикардо, здесь вам не место. Идите к себе домой. Говорят, что у него были женщины, и что я убила его. Чепуха, никто в это не верит, Сенышаль верит. — Значит, Сенышаль — глупец. Я помог ей подняться на ноги, не знаю, сможет ли она сама найти дорогу домой. Мы ищем его, Рикардо, мы делаем все возможное. Она не переставала плакать, и я видел, что нельзя ее оставлять одну. И я решил проводить ее до дома и оттуда отправиться в замок Канталь, ибо мне не терпелось повидать Роже де Скалькана. Понимаете ли? В тот день я поставил перед собою три задачи — расспросить Роже об обыске в доме Раймона, найти способ уведомить Иоанну о намерениях моего патрона и посетить епископскую библиотеку. Мне пришло в голову, что было бы не лишним наведаться в библиотеку не только потому, что накануне своего исчезновения там побывал Раймон, но и потому, что в библиотеке были не сундуки, а книжные полки, а и книги располагались строго по порядку, одна с другой. Благодаря этому, — предполагал я, — можно будет сразу определить, какая из них отсутствует. по всему мне было весьма кстати сопроводить Рикарду домой. Я довел ее до самого порога и сдал на руки кормилицы, которая теперь играла скорее роль хозяйки, так ее несчастная госпожа стала беспомощной, как младенец. Оттуда я торопливо зашагал к замку Конталь, где меня весело приветствовал страж у ворот. Я узнал в нем одного из солдат, которые ездили со мной в Кассара. — Вы опоздали, отец мой! — заметил он. — Ваш друг только что ушел. — Мой друг! Какой друг? Второй. Инквизитор. Никак не запомню его имени. Не отец Пьер Жульен Форе. Он самый. Он был здесь? Да, он пошел вон в ту сторону, если вы за ним. Я ответил, что не за ним, и запросил аудиенции сыны Шали. Но он тоже недавно куда-то отбыл. Допрашивать некоего прохвоста о каких-то штрафах и конфискациях. Так что я повернулся и направился во дворец епископа. Здесь мне пришлось из вежливости обменяться парой фраз с епископом, прежде чем просить у него ключи и позволения, открывавшие доступ к его книгам. По счастью, он был вовлечен в довольно жаркую дискуссию, когда я подошел к нему. Сердитые и громкие голоса я заслышал еще у дверей дворца. Благодаря этому обстоятельству я избежал длинного и скучного рассказа о последних пополнениях в его конюшнях. Даже епископ Ансельм должен был забыть на время о лошадях, имея за спиною полную приемную яростно спорящих мужей его капеллана, архидиакона, настоятеля собора святого Поликарпа, королевского казначея и консула Лотара Карбонеля. «Брат Бернар», — произнес епископ во внезапно установившейся тишине, вызванной моим появлением, — — Как мне сообщили, вы хотите посетить библиотеку, если это вас не обеспокоит ваше преосвященство. — О, всегда, пожалуйста, Луи, у вас ключи. Проводите брата Бернара в библиотеку. Его капеллан послушно поднялся и пошел со мной наверх, в личные покои епископа. Не успели мы выйти, как снова раздались крики. Оказалось, что епископа Ансельма Глубоко оскорбили каноники общины святого Поликарпа. В этом не было ничего нового, ибо они редко в чем-нибудь с ним соглашались, и не без оснований он имел склонность считать кафедральную казну своей личной копилкой. Луи, суровый и скупой толстяк, подвел меня к епископским книжным шкафам, которые находились в запертой комнате рядом с его роскошными спальными покоями. Внутри было темно и он зажег для меня масляную лампу. Когда он ушел, я принялся оглядывать полки, ища пустые места в рядах аккуратных кожаных корешков. Какое множество книжных полок находилось в владении епископа! Вместо того, чтобы быть сваленными в беспорядке, книги имели каждое свое место, что облегчало поиск нужных томов его огромной библиотеки. В результате было вовсе нетрудно заметить, где книги отсутствовали. Одна щель в ряду книг особенно выделялась, и пыль, покрывавшая полку в этом месте, подсказала мне, что реестр, некогда занимавший его, был извлечен несколько недель, а не лет назад. Другая щель не так бросалась в глаза, но неплотно стоявшие книги в одном ряду свидетельствовали о том, что недавно и оттуда что-то изъяли. Мне приятно было обнаружить, что кто-то из служащих епископа или, может быть, бывший служащий святой палаты позаботился расставить книги в определенном порядке и таким образом помог мне устроить содержание по крайней мере одного из двух реестров. Поскольку у реестра по обеим сторонам от недостающего тома содержали показания жителеи Крио, я заключил, что он также был посвящен грешникам этой деревни. Я совсем не удивился, обнаружив, что данные записи были сделаны под руководством инквизитора, упомянутого отцом Августином в заметке на полях. Очевидно, отец Августин разыскивал именно этот пропавший реестр. Не менее очевидно, что он пропал не очень давно. Второй из пропавших реестров тоже был старый, по меньшей мере сорокалетней давности. Несчастью я был лишен возможности даже догадки строить относительно его содержания, поскольку соседние реестры были переставлены, чтобы прикрыть пустоту, может быть. Даже просмотрев некоторые записей, я не смог понять, чего не доставало. Оттого, раз ничего более нельзя было сделать, я пошел искать брата Луи и нашел его у двери приемной. Он поглядел на меня с досадой. Вероятно, я мешал ему дослушать важную часть дебатов. — Вы закончили, — отец спросил он и прибавил, не дожидаясь ответа. — Тогда я запру, а вы выйдете сами. — Брат, там не хватает двух реестров, — сказал я, прежде чем он вытолкнул меня за порог. — Вы брали их или это епископок взял? — Конечно, нет. В его голосе, хотя и очень тихом, смешались страх и гнев. — Мы никогда не касаемся этих книг. Отец Пьер Жульен, наверное, их взял. — Отец Пьер Жульян? Он был здесь утром. Я видел, как он выходил с реестром под мышкой. — Да ну! Это было чрезвычайно интересно. С одним реестром или с двумя? — Отец Бернар, об этом вам нужно справиться у отца Пьера Жульяна. Мне не по чину допрашивать его. — Да, да, я понимаю. Приняв самый благожелательный тон, я спросил о Раймоне Донате, приходил ли он сюда день или два назад. — Выносил ли какие-нибудь реестры? — Луи нахмурился. — Раймон Донат не приходил сюда, — сказал он. — Я не видел Раймона Донат уже несколько недель или месяцев. — Вы уверены? — Да, отец мой, я вполне уверен. И снова я почувствовал, что Луи разрывается между страхом и гневом. Мы не видим никого из святой палаты, кроме брата Люции. Брат Люции всегда передает новые реестры прямо мне. Но сам он никогда не входит в библиотеку. Нет, отец Бернар. А когда Раймонд Донат в последний раз был здесь, тогда он брал с собой какие-нибудь реестры? Может быть, сейчас я не припомню. Это было так давно. Ну, вы бы, наверное, заметили. Отец мой, у меня очень много дел, я целый день занят. Да, разумеется. «Сейчас, например, я должен быть там с епископом Ансельмом. Он велел мне возвращаться, как только вы закончите. Вы ведь закончили, отец мой!» Поняв, что больше от Луи мне ничего не добиться, я ответил утвердительно и оставил его. С тем я и направился в палату, надеясь найти там Пьера Жульена. К своему удивлению, я столкнулся с ним прямо за воротами дворца. Он был весь мокрый от пота, взволнованный, и, раскрасневшийся, под мышкой он зажимал два следственных реестра. — Это вы? — воскликнул он, резко останавливаясь. — Что вы здесь делаете? Я мог задать ему тот же самый вопрос. Я хотел задать ему тот же самый вопрос, но, научившись осторожности в разговорах с ним, я отвечал кротко и угодливо. — Я ходил в библиотеку епископа, — сказал я. — Зачем? потому что Раймон говорил мне, прежде чем исчезнуть, что один из реестров у епископа пропал, а теперь я обнаружил, что пропало целых два. Не сводя глаз с книг у него под мышкой, я не удержался и спросил, — Это они? Он недоуменно поглядел на реестры, будто видел их впервые. Когда он снова поднял взгляд, то в нем была растерянность, и ответил он не сразу, — Да. — Наконец произнес он. — Я возвращаю их. — Вы брали один сегодня утром? — Да, я брал один сегодня утром. Он вдруг зачистил, затараторил. — Я вам уже говорил. Я позволил Раймону взять один реестр домой. Раз там его не нашли, то я с утра пришел сюда, чтобы свериться с копией епископа. Когда я этим занимался, у меня возникла мысль, может быть, во время обыска в доме Раймона сын шаль по ошибке забрал наши инквизиционные реестры, приняв их за рабочие реестры Раймона. И вот я пошел к нему и попросил показать реестры, которые он нашел, вообразить себе мою радость, когда я обнаружил, что был прав, то есть у Раймона был не только тот реестр, что я ему дал». Но обе копии другого тома, который, должно быть, разыскивал отец Августин. С притворной улыбкой он потряс своей ношей, затянутой в кожу. «Тайна раскрыта!» — объявил он. Я не мог с ним согласиться. Когда я собрался с мыслями, у меня возникли разные вопросы. «Раймон говорил мне, что эти книги затерялись», — заметил я. «Те, что требовались отцу Августину. В конце концов, он, наверное, нашел их». Но почему он не отдал их мне? Без сомнения, он, его судьба, без сомнения, опередила его, и он не успел этого сделать. Это было разумное объяснение. Пока я размышлял над ним, Пьер Жюльен продолжил. — Я только что вернул наши копии в скрипторий, — сказал он. — Теперь отнесу эти книги к епископу, и все будет в порядке. — И вы говорите, что эти реестры были у Шаля? Меня поразила еще одна мысль. «Зачем им могли понадобиться реестр Раймона? Для какой цели?» «Как?» «Он искал там доказательства!» — раздраженно воскликнул Пьер Шульен. «Да чего же вы туго соображаете, брат!» Но он не заглядывал в них. Если он заглянул, то сразу бы увидел, что это не реестр Раймона. «Совершенно верно. Сен-эшаль занятой человек. Он не успел изучить документы, иначе он сразу сообщил бы нам». А другие реестры до сих пор у него, рабочие реестр Раймона, полагаю, что да. Значит, он нашел их все сразу, в одном месте. Брат, зачем вам это знать? Какая разница, где он их нашел? Он нашел их, вот что важно, и более ничего. Пронзительный тон Пьера Жульена вывел меня из задумчивости, а я между тем думал вслух и заставил замолчать. Ибо я чувствовал что он, теряет терпение, готов разгневаться и не хотел давать ему повода для повторного отстранения меня от дел. И потому я поклонился и кивнул, сделав вид, что полностью удовлетворен его ответами. Затем мы расстались, по-братски попрощавшись, и я поспешил обратно в палату со всей скоростью, какой только допускало мое положение. Я колотил в дверь, до тех пор, пока брат Люций не отодвинул засов и кинулся вверх по лестнице в скриптории, нащупывая в связки на поясе ключи. «Люций — Люций! — крикнул я. — Приносил ли отец Пьер Жульян только что реестры? — Да, отец мой, в какой сундук он их положил? Писарь все еще карабкался по ступеням. Я должен был ждать его в скриптории, прежде чем мое любопытство было удовлетворено. Когда он указал на большой сундук, я открыл его и достал книгу, лежавшую сверху. — Нет, отец Бернар, — возразил Люци, — он положил их дальше. — Куда? Как далеко? Когда писарь пожал плечами, я от отчаяния чуть не топнул ногой. — Похоже, что мне придется проверять все реестры. Успею ли я сделать это до возвращения Пьера Жульяна? Но, к счастью... Когда я открыл пятый реестр, там обнаружились записи, которые я и отец Августин искали, показания двадцатилетней давности, данные жителями Криё. Однако двух из первых пяти листов я не обнаружил. Исчезли большая часть списка допрошенных и почти все оглавление. Открыв следующий реестр, я увидел, что с ним обошлись точно так же. Два реестра были неполными. Невероятно. Просматривая реестры, я повсюду видел следы изъятия листов. Встречались несоответствия, пропуски в записях. Кроме того, я увидел знакомое имя, имя человека уже покойного, который приходился отцом Лотару Карбонелю, тому самому, что заседал сейчас во дворце епископ. Боже, милосердный, подумал я, — его отец умер в ожидании приговора. Но я не мог тратить более времени на это дело, ибо Пьер Жульен, несомненно, был на пути в палату, а я не хотел, чтобы он знал о том, что я проверял записи. И посему я отбросил реестры, воскликнув «Ах!» Я не могу их найти, заботясь о благе писаря, и снова запер сундук дрожащими руками. Меня трясло от волнения. Мне было ясно, что Пьер Жульен сам изъял листы из реестров, иначе он упомянул бы в разговоре со мной, что они повреждены. Хранит Господь простодушных, и я изнемог, и он помог мне. Воистину, Господь помог мне повредить... Инквизиционный реестр — достаточно серьезное преступление. Но иметь к тому причины — это еще хуже. Ясно, что в первый раз, читая реестры, которые не были похищены Раймоном Донатом, Пьер Жульен обнаружил и скрыл имя, либо имена, осужденных в прошлом еретиков. с имен, возможно, был в родстве, Это были упорствующие еретики, которые не исправились и понесли наказание, и еретики, которые легко могли лишить его положения и покрыть его позором, если об их родстве стало бы известно. Как же я радовался моему открытию! Как я ликовал, как горячо благодарил я Господа и возносил ему хвалы, когда спускался по лестнице к моему столу! Но я также знал, что мои доказательства неполны, что они будут неопровержимы, если я только назову имена и преступления этих самых еретиков, и я, спешно отточив перо, сел сочинять послание. Я адресовал его Жану де Бонну, инквизитору Каркасона. Я изложил все, что знал о пропавших записях, и поинтересовался, не доводилось ли ему или кому-то из его предшественников за последние сорок лет запрашивать копию упомянутых протоколов. Была вероятность, хотя и небольшая, что такие запросы производились. И если да, то нельзя ли переписать эти документы и копии и отослать их в лазе. Буду бесконечно благодарен. Закончив письмо, я написал почти такой же инквизитору Тулузы. Затем я запечатал послание и отнес их Понсу. Ибо это Понс всегда назначал и отправлял посыльных с почты. Если все сойдет хорошо, ответы можно ожидать в течение трех или четырех дней. Праведен ты, Господи, и справедливы суды Твои. Принеся в жертву Пьера Жульена, я намеревался спасти Юанну. и я был тверд в решении сместить моего патрона с непровержимыми уликами или без них. Но о своих планах я еще поведаю позже. Вернувшись к своему столу, я был удивлен, хотя и отнюдь не опечален тем, что Пьер Жульен до сих пор отсутствует. Я еще больше удивился, когда он пропустил трапезу. Я, признаться, уже забеспокоился и отправился бы на его поиски, когда бы он сам вдруг не появился в палате ближе к вечеру, распространяя вокруг себя сильный запах вина. Он шумно поприветствовал меня и пустился в объяснение по поводу своей затянувшейся отлучки, которые были бы совершенно убедительны, если бы не были столь бестолковы затем он взял меня за руку и притянул к себе. «А говорил я вам, — сказал он, — что Раймон вырвал несколько листов из реестров, которые он брал». Мое немое изумление, я надеюсь, было отнесено насчет двуличности Раймона, но в действительности я был поражен тем, что Пьер Жульен вообще затронул эту тему. Но я быстро понял — что он пытается замести свои собственные преступные следы на тот случай, если я проверял или собирался проверить реестры, и я пробормотал что-то нечто в ответ. — Он, наверное, сделал это, чтобы защитить свое имя, — продолжал Пьер Жульян. А затем бежал из города, когда понял, что его грех все равно откроется, а мы его найдем. — Мог ли он сделать это для кого-то еще? — спросил я. — Мог ли он сделать это за деньги? — Может быть, это весьма прискорбно. — Возможно ли, что он погиб от рук человека, предложившего ему плату, — продолжал я, — и пожелавшего быть уверенным, что он никогда и никому не откроет этого? — И пусть я говорил о такой возможности почти в шутку, — я задумался, — а вдруг так все и было? а вдруг Раймона Доната убили, потому что он спрятал уже поврежденные реестры, зная, чьих рук это дело. Но подобные версии событий исключала вину моего патрона, так что я от нее отказался. — О, я полагаю, это вполне вероятно, — воскликнул Пьер Жульен в замешательстве, — но так или иначе, брат, вы можете предоставить это дело целиком мне. — У вас достаточно забот с расследованием ужасной судьбы отца Августина. Вы уже вызывали тех женщин? — Нет, отец мой, — совершенно спокойно отвечал я, — я пока не вызывал тех женщин, и, будьте уверены, даже не собирался.